Миг валялся в полудреме. Корабль привычно качался на волнах. Скрипели доски. Где-то далеко-далеко бубнили голоса. Пару раз пират проваливался в сон, но быстро просыпался. Что-то мешало забыться. Неясная и непонятная тревога терзала душу. Ночное светило преодолело уже треть своего пути, когда до мига донеслась непонятная возня. В первый миг он подумал, что спит, и это ему снится. А потом тишину разорвал женский крик. «Убью зелень подкильная!» Миг сам не понял, как оказался на ногах. Шаг, и он возле двери. Дернул ручку с такой силой, словно собирался оторвать. В коридоре, как обычно, горел фонарь. Огненные блики осветили Норада, который поднимался с табурета. Миг прямым ударом в нос повалил сонного стражника. Второй табурет пустовал. Не стоило труда догадаться, куда подевался молодой солдат. Миг бросился к соседней двери. Миг бросился к соседней двери. Ворвавшись внутрь, увидел окно, выходившее на правый борт. В холодном лунном свете разглядел каюту, наподобие той, где держали его. Прямо возле входа происходила какая-то возня. Мгновение понадобилось пирату, чтобы понять происходящее. Солдат решил быть верен своему слову и наведался к пленнице. Он повалил Кайру и пытался стянуть с неё штаны. Дочь Фаранда сопротивлялась изо всех сил. Хагель как раз занёс кулак, чтобы сделать жертву чуть посговорчивее. Когда дверь в каюту распахнулась, Мик вложил в удар ноги всю силу и злость, которая им овладевала. Он попал солдату куда-то в район шеи. Удар оказался достаточно сильный, чтобы Хагеля отбросило. В коридоре послышался топот множества ног. "Да я тебя!" прорычал молодой солдат. Пирата сзади схватили за шею удушающим захватом. Он попытался ударить нападавшего затылком, но безрезультатно. Его выволокли в коридор, где уже столпилась троица серых мундиров. Краем глаза Мик видел, что жена вскочила. «Ребят, вы вовремя!» Хагель поднялся на ноги. «Давайте ее!» Договорить он не успел. Нород, державший пирата, толкнул его в руки сослуживцев. Сам же заскочил в каюту пиратки и врезал молодому бойцу в нос. Хагеля бросило на округлый борт. Из его носа потекла кровь. «Вернись к себе по-хорошему!» сказал ближайший к Мику солдат, положив ладонь на рукоять сабли. Пират глянул в каюту, но Рад склонился над молодым и врезал ему ещё раз по лицу. Где-то далеко раздался крик, послышался топот ног. Мик обменялся взглядом с Кайрой, заметил, что на жене нет больших золотых серёжек. Скорее всего, их сняли, когда пираты были без сознания. Ещё в те времена, когда он только-только попал матросом на уже ставший знаменитым победитель, боцман ему сообщил что это не просто золотые серьги, а одно из украшений удачи. Всего их сохранилось семь. Никакой магической силы в них не заложено, но считается, что все сохранившиеся вещи удачи наделяют владельца невероятным везением. Особенно эта вера распространялась среди свободных моряков. Мик никогда не видел супругу без этих серёжек. Пиратки в ноужине. Затем быстро пошёл в своё узилище и закрыл изнутри дверь. С рассветом дверь в каюту микро распахнулась. Встала пират. Буркнул здоровый детина в сером мундире и пистолетом в руке. "Брат удачи хмуро глянул на гостя, затем поднялся. Идёшь за мной", сказал солдат, и без шуток. "Всажу пулю в спину при малейшем шорохе", предупредил он. Солдат проводил пирата на верхнюю палубу. Выбравшись из душного нутра корабля на свежий воздух, Миг вздохнул полной грудью по забытый запах свободы. На палубе выстроились солдаты. Корабль шел на всех парусах. Впереди виднелись паруса еще шести нонов, остлейского флота и пиратского победителя. «Стой здесь», — приказал Дитина. Миг послушно остановился. Оглядел хмурые лица солдат. Некоторые стояли с повязками на лице, у других руки покоились на перевязи, впоследствии абордажа пиратского корабля. Одним матросса висели на вантах, другие сидели на реях, предвкушая развлечение. Слышался бубнёж и плеск волн. Наконец к команде вышел адмирал. Выглядел он, как всегда, с оговочки. Камзол поблёскивал золотом в солнечных лучах, от чего казалось, будто Инеот сам излучает свет. Позади него двое солдат вели Кайру в кандалах. Адмирал властно махнул рукой и остановился. Солдаты взяли пиратку подруги выволокали в центр палубы, где оставили стоять в одиночестве. Кайра затравленно оглянулась. Увидела Мика и сделала к нему маленький шаг. Пирату хотелось броситься на помощь супруги, но он сдержался. Урок и не ода он запомнил хорошо. К тому же в данный момент супруге ничего не угрожало. Ночью произошло недопустимое. Адмирал сделал несколько шагов и оказался неподалеку от пиратки. Это преступница. Убийца. внул он в Кайру. Безусловно, она заслуживает смерти, но ни одна женщина не заслуживает быть обесчещенной. Я понятно выражаюсь. Он из подлобья оглядел строй солдат. В флоте, которым мне доверено командовать, такого быть не может, тем более этого не может быть на моём корабле. Что бы эта женщина ни сделала, её ждёт справедливый суд Эдриха Петова. Мои слова должны дойти до каждой трёмной крысы на этом корабле. над палубой повисла гробовая тишина лишь ветер шумел в парусах да волны плескались о борт "Солдату, который попытался обесчестить эту женщину нынешней ночью, повезло", продолжил адмирал. "Повезло, что он не успел этого сделать. Иначе бы я его уже вздёрнул на реи". "Вывести его", гаркнул инеот. Тут же из трюма показалось трое солдат, которые вели под руки боссова Хагеля Одет его лишь в старые парусиновые штаны. На его лице красовался внушительный фингал, из-за которого не открывался правый глаз. А нос был заметно свёрнут вправо. Солдаты подтащили молодого сослуживца к адмиралу. На колени, приказал Светлый. Хагель тут же бухнулся на палубу, голову не поднимал. Ты признаёшь, что собирался изнасиловать эту женщину? Кивнул адмирал на пиратку. Признаю. тихо произнёс солдат но из-за царившей тишины его всё равно услышали ты понимаешь как тебе повезло что твои сослуживцы тебя остановили продолжал допрашивать светлый понимаю не поднимая головы произнёс хагер 20 ударов плетью сказал как отрезал адмирал немедленно миг наблюдал как двое солдат подхватили своего сослуживца и привязали лицом к грот мачте Крепкий и жилистый Боцман скинул рубаху, сделал небольшую разминку, пока один из матросов нёс ему капитанскую дочку. Капитанская дочка плеть из девяти ремней, используемая для порки провинившихся членов экипажа. Убьёт, услышал миг шёпот одного из солдат. Он с 11-12 ударов может хребет перебить, ответил ему сослуживец. Забиёт, согласился третий. Скорее все, находившиеся на палубе, пришлось наблюдать, как наносились удары по спине молодого солдата. Боцман явно любил бить людей. Плетью он владел настолько хорошо, будто она продолжение его руки. После первого же удара кожа на спине хагеля лопнула. Полетели кровавые брызги. Молодой солдат истошно закричал, но на его спину тут же обрушился следующий удар, а затем ещё один, и ещё, и ещё. Уже после десятка ударов на спине проштрафившегося солдата не осталось живого места. Она превратилась в кровавое месиво. виднелись рёбра. Истошные крики хагеля далеко разносились над водной гладью Скары. Боцман замахнулся для одиннадцатого удара, когда раздался тонкий голос Кайры. "Стоп!" воскликнула дочь Фаранда. Боцман замер, недумённо уставился на жену опасного пирата. "Прекрати!" Громко повторила Кайра, глядя на адмирала: "Ведь он убьёт его". И неод нахмурился, поджал губы. Хагель повис на руках. На его губах пузырилась кровавая пена. "Ты прощём", наконец сказал адмирал. "Пиратов обратно в каюты, раненого к врачу". Дал он указание.